Глава четвертая. Желание юной девушки. Мое первое утро в Китае. Я просыпаюсь в темном номере отеля в Гуэлине и вижу фигуру, склонившуюся над кроватью и смотрящую на меня сосредоточенным взглядом убийцы. Я готова закричать, и тут Гуань говорит по-китайски. Ты спешь на боку, поэтому у тебя такая плохая осанка. С этого момента нужно спать на спине. А еще делай зарядку. Она включает свет и демонстрирует нужные упражнения, уперев руки в боки, скручивается в талии, как учительница физкультуры из 60-х. Интересно, как долго она простояла у моей постели, ожидая, пока я проснусь, чтобы дать очередной непрошенный совет. Ее кровать уже заправлена. Я смотрю на часы и ворчу. Гуань, еще только пять утра. Ты же в Китае. Все встали, только ты спишь? Уже нет. Мы в Китае и восьми часов не пробыли, а она уже пытается контролировать мою жизнь. Мы на ее территории, должны подчиняться ее правилам и говорить на ее языке. Огонь в китайском раю. Стягивая меня одеяло, она смеется. «Лебя, поторопись и вставай!» «Я хочу поехать посмотреть на свою деревню и удивить всех!» «Я хочу увидеть, как рот большой Ма распахнется, а потом она удивленно проворчит. «Я же прогнала тебя!» «Почему ты вернулась?» Гуань распахивает окно. Мы остановились в местном широтоне, окна которого выходят на лидзян. Снаружи еще темно. С улицы доносится странный звук, словно бы я в шумном салоне игровых автоматов. Я подхожу к окну и смотрю вниз. Торговцы на трехколесных тележках звонят в колокольчики, приветствуя друг друга, когда везут на рынок свои корзины с зерном, дынями и репой. На бульваре полно велосипедов и машин, рабочих и школьников. Весь мир щебечет и сигналит, кричит и смеется точно уже разгар дня. На руле одного из велосипедов висят гигантские головы четырех свиней, нанизанные на веревку через ноздри. Их бледные морды скривились в посмертных ухмылках. «Смотри!» — Гуани указывает наряд прилавков, освещенных тусклыми лампочками. «Мы можем купить там завтрак, дешевый и хороший». Лучше, чем платить по 9 долларов за еду в отеле. И за что? Пончик, апельсиновый сок, бекон. Кому это нужно? Я вспоминаю совет в наших путеводителях держаться подальше от еды, которую продают на улицах. Девять долларов не так уж много, рассуждаю я. А я... Ты больше не можешь так думать. Теперь ты в Китае. Девять долларов здесь большие деньги. Зарплата за неделю. Ага, ну дешевой едой можно отравиться. Гуань жестом показывает на улицу. «Посмотри, все те люди отравились? Если хочешь рассказать про китайскую еду, тебе надо попробовать настоящую китайскую еду. Вкусы проникнут в язык, а потом в желудок. Желудки твои настоящее чувства Если ты сделаешь фото, то настоящее чувство покинут желудок, и все, кто посмотрит снимки, смогут ощутить вкус еды». Гуань права. «Кто я такая, чтобы бояться...» привезти домой парочку паразитов. Я тепло одеваюсь и иду в коридор, чтобы постучать в номер Саймона. Он тут же открывает дверь, полностью одетый. Не мог уснуть, признается он. Через пять минут мы втроем уже на улице. Мы проходим мимо десятков лотков, торгующих всякой снедью. Некоторые оборудованы переносными горелками, другие — самодельными грилями. Прямо на тротуаре покупатели сидят на корточках полукругом, Лакомится лапшой и пельменями. Я дрожу от усталости и волнения. Гуань выбирает продавца, который выливает что-то, напоминающее блинное тесто на сковороду, похожую на днище раскаленной бочки. «Дайте три», — говорит она по-китайски. Продавец с потемневшими пальцами ловко отрывает для нас горячие, только что приготовленные блины, а мы с Саймоном визжим, подбрасывая их, как цирковые жонглеры. «Сколько?» — Гуань открывает кошелек с мелочью. «Шесть юаней», — говорит продавец блинов. По моим подсчетам, это чуть больше доллара, очень дешево. По оценке Гуань, цена просто грабительская. Она указывает на другого покупателя. С него ты взял всего 50 фэней за блин. Разумеется, он-то местный, а вы трое туристы. Что ты такое болтаешь? Я тоже местная? Ты! Торговец хмыкает и цинично окидывает ее взглядом с головы до пят. «И откуда ты?» «Из Чанмяня». Его брови с подозрением изгибаются. «Да ладно? И кого ты знаешь в Чанмяне?» Гуань называет несколько имен. Продавец хлопает себя поляшки. ляшке. «Удзэньминь. Ты знаешь Удзэньминя?» «Конечно. В детстве мы жили через дорогу. Как он? Я не видела его больше тридцати лет. Его дочь вышла замуж за моего сына. Шутишь?» Мужчина смеется. «Это правда. Два года назад моя жена и мать были против этого брака только потому, что невестка из Чаньмяня. Но у них старые представления о сельской местности. Они до сих пор верят, что Чаньмянь проклят. Лично я не верю. Я не суеверен. Прошлой весной родился ребенок, девочка, но я не против. Трудно поверить, что Уцзэминь уже дедушка. Как он? Потерял жену. Это было лет двадцать назад когда их отправили в коровники за контрреволюционное мышление. Ему сломали руки, но не мозг. Позже он женился на другой женщине, Ян линфан «Это невозможно. Это младшая сестра моей старой одноклассницы. Я не могу в это поверить. Я до сих пор вижу ее нежной юной девочкой». «Уж не такая юная и нежная. У нее кожа грубая, как у свиньи. Эта женщина прошла через множество трудностей». Гуань и продавец продолжают перемывать кости общим знакомым, а мы с Саймоном едим блины, дымящиеся в холодном утреннем воздухе. По вкусу нечто среднее между фокаччи и омлетом с зеленым луком. В конце трапезы Гуань и продавец ведут себя, как старые друзья. Гуань обещает передать привет семье и друзьям. Он советует, где нанять водителя по хорошей цене. «Ладно, старший братишка, сколько я тебе должна?» – спрашивает Гуань. Шесть юаней. А я! Все равно шесть юаней? Слишком много, слишком много. Я дам тебе два, не больше. Давай хотя бы три. Гуань ворчит, но платит. После этого мы удаляемся. Когда мы проходим полквартала, я шепчу Саймону. Тот человек сказал, что чаньмянь проклят. Гуань слышит меня Тс! шепит она, это история тысячелетней давности. Только тупые люди думают, что чаньмянь плохое место. Я перевожу Саймону, а потом спрашиваю. «А что там за проклятие?» «Ты не захочешь знать». Я настаиваю, чтобы она все-таки мне рассказала, а между тем Саймон указывает на первую возможность пофотографировать рынок под открытым небом, переполненный плетеными корзинами, с толстокожими помела, сушеными бобами, чаем из листьев касси и перцем чили. Я достаю свой Никон и начинаю снимать, а Саймон делает записи. «Клубы едкого дыма от завтрака смешались с утренним туманом», — проговаривает он вслух. «Эй, Оливия, можешь сделать снимок с этой стороны? Сними черепах!» «Черепахи великолепны!» Я делаю глубокий вдох и представляю, что наполняю легкие тем самым воздухом, который вдохновлял моих предков, кем бы они ни были. Поскольку мы вчера добрались уже ближе к ночи, то еще не видели ландшафт Гуйлиня, легендарные карстовые пики, волшебные известняковые пещеры и все другие места, перечисленные в путеводители как причина, по которым это место в Китае считается самым прекрасным на планете. Я же готова навести объектив на более прозаичные и монохромные аспекты коммунистической жизни. В какую бы сторону мы ни свернули, улицы битком набиты ярко одетыми местными жителями и европейцами в спортивных костюмах. Столько народу можно увидеть в Сан-Франциско после победы «Фортинайнерс» — суперкубки. А вокруг нас шумит свободная рыночная экономика. Целая куча всяких торгашей. Торговцы безделушками, торговцы счастливыми лотерейными билетами, купонами фондовой биржи, футболками, часами и поддельными кошельками с дизайнерскими логотипами. Еще здесь продаются сувениры для туристов. Пуговицы «Мао», 18 архатов, вырезанные из грецкого ореха, пластиковые «Будды» на любой вкус — истощенные тибетские и упитанные. Как будто Китай променял свою культуру и традиции на худшие атрибуты капитализма, завышенные цены, одноразовые товары и безумие массового рынка, жажду купить то, что есть у всех остальных и что, по сути, никому не нужно. Ко мне подходит Саймон. Завораживает и удручает одновременно, говорит он, а потом добавляет, «но мне тут нравится». Интересно, означает ли это, что ему нравится быть со мной? Глядя вверх на уровень облаков, все еще можно разглядеть удивительные вершины, напоминающие пасть доисторической акулы избитую тему каждого китайского календаря и свитка. Но в деснах этих древних каменных образований теснятся унылые многоэтажки с грязными фасадами, пестрящими ярко-красными и позолоченными буквами вывесок. Между ними виднеются здания пониже, тускло-зеленого пролетарского цвета, построенная чуть раньше, а кое-где развалены довоенных домов и стихийные свалки. Вот какой Гуэлинь — красивое лицо с безвкусной помадой, дырами вместо зубов и запущенным случаем пардонтита. «Господи!» — шепчет Саймон. «Если Гуэлинь — самый красивый город Китая, не терпится увидеть, как выглядит проклятая деревня Чаньмянь. Мы догоняем Гуань. «Все другое, все изменилось», — причитает она в ее голосе сквозит ностальгия. Наверное, ей грустно от того, как ужасно Гуэлинь изменился за прошедшие тридцать лет. Но тут Гуань говорит с гордостью. «Кругом прогресс, все намного лучше». Еще через пару кварталов мы натыкаемся на район, который так и просится на фотографии. Здесь расположен птичий рынок. С ветвей деревьев свисают сотни декоративных клеток с поющими зябликами и экзотическими птицами с великолепным оперением, панковскими гребнями и веерами хвостов. На земле стоят клетки с огромными птицами, возможно, орлами или ястребами, с грозными когтями и клювами. По соседству торгуют обычные птицы, курами и утками, судьба которых – оказаться в котле. Их снимки на фоне красивых и удачливых собратьев могли бы стать хорошим визуальным оформлением для журнальной статьи. Я успела отщелкать половину пленки, когда замечаю, что на меня шипит какой-то парень. Он жестом велит мне подойти. «Это тайная полиция? Здесь запрещено фотографировать? Если он пригрозит отобрать мою камеру, сколько предложить в качестве взятки?» Мужчина торжественно лезет под стол и достает клетку. «Вам понравится?» — говорит он на английском. На меня смотрит белоснежная сова со светло-шоколадными пятнами. Она напоминает толстого сиамского кота с крыльями. Сова моргает золотыми глазами, и я таю. «Эй, Саймон! Гуань, идите сюда! Посмотрите, какое чудо!» «Сто долларов!» — говорит мужчина. «Очень дешево!» Саймон качает головой и говорит на странной смеси ломаного английского и языка жестов. «Взять птицу на самолет нельзя!» «Таможне скажет, стоп!» «Нельзя!» «Придется заплатить большой штраф!» «Сколько?» Резко перебивает мужчина. «Вы скажите, я дам вам утреннюю цену, лучшую!» «Торговаться бесполезно!» Объясняет Гуань по-китайски. «Мы туристы!» Мы не можем привозить птиц в Соединенные Штаты, как бы дешево они ни стоили. — А зачем его везти в Штаты? — тараторит торговец на китайском. — Купите ее сегодня, а потом отнесите ее в тот ресторан через улицу, вон там, за небольшую цену, они не вам ее сегодня вечером приготовят на ужин. — Боже мой! — я поворачиваюсь к Саймону. — Он продает эту сову как еду. — Это омерзительно. Скажи ему, что он гребаный головорез. «Сам скажи». «Я не говорю по-китайски». «Этот тип, должно быть, думает, что я уговариваю мужа приобрести сову на ужин. Он решает намекнуть, что это самое выгодное предложение, и другого не будет». «Вам очень повезло, что она у меня вообще есть. Орел с кошачьей головой. Большая редкость», — хвастается он. «Три недели ловил». «Поверить не могу», — говорю я Саймону. «Меня сейчас стошнит». И тут я слышу голос Гуань. «Орлы с кошачьей головой — не такая уж и редкость. Просто тяжело поймать. По слухам, на вкус ничего особенного. Честно говоря, он не такой пикантный, как, скажем, ящерица. Но вы едите орла с кошачьей головой, чтобы придать себе сил и амбиций, а не ради тонкого вкуса. Кроме того, это полезно для зрения. Один из моих покупателей почти ослеп. После того, как он съел орла с кошачьей головой — впервые почти за двадцать лет смог рассмотреть жену. Покупатель потом вернулся и обругал меня. — Черт, она такая уродливая, что может напугать даже обезьяну. Вот ты проклят, что позволил мне съесть орла с кошачьей головой. Гуань искренне расхохоталась. «Да, — Да-да, я тоже такое слышала. — Хорошая история. Она достает кошелек и вытаскивает купюру в сотню юаней. — Гуань, что ты делаешь? — верещу я. Я не собираюсь есть сову. Мужчина отмахивается. Только американские деньги, твердо произносит он. Одна сотня американских долларов. Гуань достает десять долларов. Гуань, кричу я. Торговец качает головой, отказывается от десятки. Гуань пожимает плечами и уходит. Торговец кричит ей вслед, что согласен на пятьдесят. Она возвращается и протягивает ему пятнадцать. «Последнее предложение». «Это безумие», — ворчит Саймон. Парень вздыхает, затем отдает ей клетку с грустной совой, не переставая жаловаться. «Какой позор! Так мало денег за такую работу! Посмотрите на мои руки! Три недели лазал по кустам, чтобы поймать эту птицу!» Когда мы уходим, я хватаю гуань за свободную руку и с жаром бормочу. «Я ни за что не позволю тебе съесть эту сову! Меня не волнует, что мы в Китае!» «Тихо, тихо! Ты ее напугаешь!» Гонь отодвигает от меня клетку, улыбается, а потом подходит к бетонной стене с видом на реку и ставит клетку сверху. Она мурлычет, обращаясь к сове. «Дружочек, хочешь поехать с нами в Чан-Мянь? Хочешь забраться со мной на вершину горы, чтобы моя маленькая сестренка посмотрела, как ты улетаешь?» Сова вертит головой и мигает. «Я чуть не плачу от радости и вины». «Как я могла так плохо думать про Гуань?» Я робко рассказываю Саймону про свою ошибку и щедрость Гуань, но Гуань отмахивается, когда я делаю попытку извиниться. «Я вернусь на птичий рынок», — говорит Саймон. «Сделаю записи, что тут еще экзотичного продают. Пойдешь со мной?» Я качаю головой, не в силах отвести восхищенного взгляда от птицы, которую спасла Гуань. «Я вернусь через десять-пятнадцать минут». Саймон уходит, и я замечаю, как по-американски выглядит его походка, особенно здесь, на чужой земле. Он движется в собственном ритме, не подстраивается под толпу. «Видишь?» — я слышу голос Гуань. «Вон там!» — она показывает на конусообразную вершину вдалеке. «Недалеко от моей родной деревни есть гора, даже выше той. Мы называем ее «Желание юной девушки» в честь... Девушки-рабыни, которая сбежала на вершину, а затем улетела с Фениксом, своим любовником. Позже она тоже превратилась в Феникса и вместе с возлюбленным улетела в вековой сосновый лес. Она смотрит на меня. «Это просто история. Суеверие!» Меня забавляет, что Гуань считает необходимым это уточнить. Гуань продолжает. «Но все девочки в нашей деревне...» Верили в эту сказку не потому, что были глупы, а потому, что питали надежды на лучшую жизнь. Мы верили, если забраться на вершину и загадать желание, оно может сбыться. Итак, мы подращивали птенчиков и сажали их в клетки, которые плели своими руками. Когда птицы были готовы к полету, мы забирались на вершину и выпускали их. Птицы улетали в обитель фениксов и передавали наши желания. Гонь фыркает. Большая Ма сказала, что вершина получила название «Желание юной девушки», потому что на вершину взобралась одна сумасшедшая девчонка, но когда она попыталась взлететь, то рухнула вниз и превратилась в валун. Большая Ма говорила, что именно поэтому у подножия горы так много валунов. Это все глупые девчонки с их неизбыточными фантазиями. Я смеюсь. Гонь свирепо смотрит на меня, Как будто я и есть большая ма. «Нельзя запретить девушкам мечтать!» «Нет», — восклицает она, — «все должны мечтать, чтобы дать себе надежду. Перестать мечтать — все равно, что согласиться, что ты не сможешь изменить судьбу. Разве это не так?» «Наверное, так». «Угадай, что я загадала?» «Не знаю, что же». «Ну же, ну уже, угадай. «Красивого мужа?» «Нет». «Машину!» Гуань качает головой. «Джекпот!» Гуань смеется и хлопает меня по руке. «Все неправильно!» «Ладно, я скажу тебе!» Она смотрит на горные пики. Перед отъездом в Америку я подрастила трех птиц, даже не одну, а целых три, чтобы загадать три желания. Я сказала себе, если эти три желания сбудутся, то моя жизнь будет полной чашей, можно умереть счастливой. Первое желание — обрести сестру, которую я смогу любить всем сердцем, и большего мне от нее не нужно. Второе желание — приехать с сестрой в Китай. А третье желание — голос Гуань дрожит, чтобы большая Ма увидела меня и попросила прощения за то, что выгнала меня. Впервые Гуань показывает, как глубоко переживает незаслуженную обиду. Я открыла клетку продолжает она, и выпустила трех своих птичек. Она размахивает руками, как крыльями. Но один птенчик бесцельно взмахивал крыльями, летал кругами, а потом рухнул на дно. Вот видишь, два моих желания уже сбылись. У меня есть ты, и мы вместе в Китае. Прошлой ночью я поняла, что мое третье желание никогда не сбудется. Большая ма никогда не попросит у меня прощения. Она поднимает клетку с совой. Но теперь у меня есть красивый орел с кошачьей головой, с которым можно отправить новое желание. Когда он улетит, то с ним улетят и все мои старые печали. И мы с тобой будем свободны. К нам возвращается Саймон. «Оливия, ты не поверишь, что тут употребляют в пищу?» Мы едем в отель, чтобы нанять машину, которая отвезет одну местную жительницу, двух туристов И одного орла с кошачьей головой в чан-мянь.